Глава восьмая Вот как-то так выглядит последовательность событий, благодаря которой мы с Шинобой оказались в прошлом 11-летней давности, но как только я понял, что наш обратный путь не сулит больших проблем, то смог немного расслабиться и, даже не стану отрицать, почувствовал, что хочу немного развлечься. И все же, когда пришло время убираться подальше от дома Арараги и полноценно насладиться своим нахождением в прошлом, я столкнулся с суровой реальностью, что делать-то, собственно, и нечего. Даже в прошлом реальность была моим врагом. Я понял, что ровно по той же причине, по которой я не мог купить акции, я не смогу купить и книги. Я не смог найти в себе достаточно мотивации, чтобы съездить в соседний город и просто заглянуть в книжный магазин, и даже если бы я захотел посмотреть старые и более агрессивные телешоу, то мы находимся не в таком уж давнем прошлом, чтобы встретить уличную витрину с телевизорами. Это уже теперь прямо противоречит всему тому, что я говорил раньше, и хотя это определенно был пейзаж 11-летней давности, Уровень разницы лишь заставил меня почувствовать неловкость. Всё было не настолько по-другому, чтобы вызвать у меня ностальгию или заставить меня любоваться дорогим сердцу прошлым. Это может прозвучать грубо, но если бы мы собирались ошибиться временем, то я бы хотел побывать в довоенном периоде. Если бы мы так сделали, то подозрительный тип вроде тебя был бы немедленно схвачен военными властями и подвергнут пыткам без всякого уважения к правам человека. «Думаешь, всё настолько плохо?» Тебе только дай малейшую возможность, как ты обязательно ляпнешь что-нибудь опасное, мой господин. Это очень рискованно. По-моему, тебе бы лучше подошли более спокойные времена. Итак, мистер Донат уже существует? Они недавно своё сорокалетие отпраздновали, так что, несомненно, существует. Более того, я уверен, что там есть пончики, которые ты сможешь попробовать только в этом временном периоде. Ага. Прости, что говорю это тебе уже после того, как ты вонзила свои зубы в эту идею, но у нас нет денег. То есть я вонзила свои зубы, на поесть не смогу? Ага. На самом деле в моем кармане лежала купюра в 10 тысяч йен, но она была новой, так что воспользоваться ею мы не могли. Она определенно будет воспринята как фальшивка, потому что на ней изображён Фудзика Ваюкити, как и на старой купюре, в отличие от новых купюр с Хигути и Тио и Ногути Хидза. Может, пытать меня и не будут, но я вполне могу себе представить, как военно арестовывают подозрительного старшеклассника с навыками искусного фальшивомонетчика. Я решил, что хоть бумажные деньги не годятся, мы можем, по крайней мере, воспользоваться монетами, несмотря на то, что на них и год. Передо мной забрежил лучик надежды, пока я рассматривал все имеющиеся у меня монеты одну за другой, но все они были датированы будущим. Такие превосходно подделанные монеты. фыркнула Шинобу, идя впереди меня, словно показывала мне путь. Если уж пытаться искать отличия... то я бы сказал, что в прошлом асфальте было меньше стыков, чем в настоящем, впрочем, это не имело никакого значения. Вначале это было довольно забавно, но разве наше путешествие не превратилось в полнейшую скуку? А раз так, то почему бы мне еще немного не полюбоваться издалека твоей шото-версии, раз уж обнять нельзя? «Нет, значит нет. И прекрати говорить такие вещи». Ответил я, следуя за Шинобу, так как мне все равно было некуда идти. Я имею в виду, что это еще одна грань временного парадокса. У меня точно нет никаких воспоминаний о том, как я встретил взрослого себя или маленькую белокурую девочку в возрасте шести-семи лет, поэтому было бы нехорошо, если бы он нас заметил, пускай даже издалека. Это противоречило бы будущему. Что? Ты не можешь помнить все, что с тобой происходило в детстве? Я даже прошлый год вспоминаю с трудом. И ты считаешь, что это нормально? Не 10, не 20 лет, а прошлый год? Честно говоря, где-то после 30 я уже перестал запоминать события с привязкой к конкретному году. Тридцать! «Ты о чем вообще говоришь? Это же вполне себе человеческий возраст!» Примерно в одном случае из трех имя Кишота Церлорион Хартендер Блейд вылетает у меня из головы, так что было большим облегчением сократить его до да уж на Шинобу. «Прости, что напоминаю, но имя ты сменилось в связи с тем, что была запечатана с его помощью в моей тени. Эта девочка становится все глупее. Юный Арараги из этого времени был довольно смышленным ребенком, если, конечно, могу так сказать и самом себе. Держу пари, что он даже умнее, чем я сейчас». Забудь о том, запомнит нас он или нет. Если мы не будем осторожны, он сразу же нас раскроет. Настолько проницательный ребенок? По-моему, ты просто смотришь на свое прошлое через розовые очки, нет? Нет-нет, тогда ж не я, выражаясь рыбьей терминологией, был настоящей рыбой-наполеоном. Примечание переводчика. У этой рыбы довольно большой лоб. И это должно меня впечатлить? Если верить твоему сравнению, то он не такой уж и умный. Не думаю, что есть хотя бы одна рыба с репутацией умной. Но ну, тот же самый Рараги сейчас превратился скорее в песчанку. Какая-то из тебя деградирующая рыба». «Вообще-то...» Я остановился и оглянулся назад, чтобы еще раз издалека взглянуть на дом Рараги, но он уже скрылся из виду. Хоть она бы шла впереди, но она все еще была привязана к моей тени, поэтому, когда я остановился, она была вынуждена остановиться вместе со мной. На самом деле она вовсе не указывала мне дорогу, просто из-за положения солнца ей пришлось идти впереди меня». «Совершенно неважно, забуду я это или нет. Я слышал теорию, что если вернуться в прошлое и встретиться с самим собой, то вы оба исчезнете. Какое-то смутное воспоминание, что-то вроде материи или антиматерии, или, может быть, что-то про допельгангеров. Допельгангер – существо-двойник человека, олицетворяющий его темную сторону личности. В литературе, как правило, допельгангеры стремятся к тому, чтобы занять место тех людей, двойниками которых являются». В любом случае, следует избегать встреч с самим собой. Хм, разве это не просто условность научной фантастики? Люди не очень-то часто путешествуют во времени, чтобы на основе этого можно было разработать какую-либо теорию. Конечно, ты права. Я не стану отрицать, что просто цитирую научную фантастику, но просто на всякий случай. Я бы не хотел исчезнуть в прошлом. Хотя оставалось вероятность, что исчезну только прошлое, я, но если исчезнет он, исчезнули и нынешний я? Чёрт, я запутался. Эта теория путешествий во времени была такой запутанной. Она была полна сложности и бессмысленной чепухи. Интересно, а идея о том, что путешествия в будущем реальны, в то время как в прошлое попасть невозможно, является всего лишь следствием лени авторов научной фантастики, которые просто не могут разрешить запутанные парадоксы? Не вини, господин. Вечно ты перекладываешь на других ответственность. Да, но эта ситуация заставляет меня прикладывать ответственность. Успокойся уже. Здесь абсолютно нет причин для беспокойства. «Да, когда я понял, что делать нам здесь нечего, мне снова стало неуютно, но это меня не беспокоит. Как вдруг Шинобу продолжила?» «Должна тебе признаться спустя столько времени, что до настоящего момента я не понимала, что ты имеешь в виду под временным парадоксом». «А?» «Я был поражен ее признанием». «Эм, но я же все хорошо объяснил. И к тому же, разве мы уже не разговаривали на эту тему?» Я притворялась, что понимаю. Просто периодически кивала и оставляла не конкретные комментарии, в то время как твои слова влетали в одно ухо и вылетали из другого. Эй! В аниме описание моего персонажа содержало в себе множество всяких странных комментариев, к примеру, что я являюсь главным шутником всего сериала и всё такое, но в этот раз я отреагировал максимально прямолинейно. Эй! Шинобо, в произведениях, которые почти полностью состоят из диалогов, в том, что обычно называют разговорной драмой, нет места персонажам, которые просто кивают. И да, хоть ты и сказала, что признаёшься спустя столько времени, Ну уж прости, срок давности еще не вышел. Это же было всего пару часов назад. Или для нее этот срок давности составляет пару секунд? И все же даже пара часов имеет значение. Настаивала Шинобу. Смотри, уже солнце садится, близятся сумерки. Но не конец столетия же в самом деле. Отсылка к манге «Кулак полярной звезды», события которые происходят на закате 20 века после глобальной ядерной войны. Что примерно соответствует тому временному периоду, в котором Кайами и Шинобу находится. Я имею в виду, что я, как странность, именно в это время обретаю все свои силы, хоть большую их часть я и утратила. Наконец-то мои глаза широко открыты, наконец-то мои мысли и сны. Твои странные непонятные вещи, о которых ты говорил, теперь обрели для меня смысл. «Прости меня, пожалуйста, но вещи, которые я говорил, были не такими уж и сложными. Позволь перейти сразу к делу», — сказала Шинобу, сложив руки на груди, подняв лицо и посмотрев на меня в своей хитрой манере сверху вниз, даже несмотря на то, что смотрела она снизу вверх. Не переживай, потому что никакой опасности временного парадокса нет. Нет. Совершенно нет. Совершенно. Это все равно, что беспокоиться о том, что небо может упасть на голову. Это не основательное бесстрашие, а безосновательный страх. Нет, но ну если выбирать из этих двух, то безосновательный страх, конечно, ближе, но... Но вообще не об этом разговор. хотя как-то она слишком красиво играет сложными словами для той, кто даже слово «противоречия» не знает. В оригинале Шиноба обыграла слова «юки», «мужество» и «кию», «безосновательный страх». Хм, в любом случае страх совершенно безоснователен, не от нужды волноваться. Шиноба озвучила лишь окончательный вывод, верно посчитав, что середина улицы не место для такого разговора, после чего подзвала к себе. И то правда, пока мы продолжаем разговаривать посреди дороги, Нельзя предугадать, в какой момент на ней может появиться машина. Я проследовал за Шинобу, как и было велено. Кстати говоря, эта дорога 11-летней давности была довольно опасной. Не уверен на 100%, но держу пари, что в будущем здесь появятся нормальные ограждения. Мы перешли на тротуар и, расположившись в лучах заходящего солнца, пошли бок о бок. Так было куда проще разговаривать. Впрочем, в нашем случае я не чувствовал какого-то особенного смысла в том, что именно я стоял ближе к дороге. да все всё-таки хорошо. Что? Гулять вот так вот на открытом воздухе? В конце концов, я же буквально живу в тени. Но поскольку людям этого времени мы неизвестны, я могу действовать свободно, с трудом себя сдерживаю». Ха, Вот как. Некоторое время назад я подумал, что она ведет себя странно, но похоже, что немного свободного времени, ставшего результатом нашего временного скачка, пусть и случайного, подняло ей настроение. Вот оно что». Из-за того, что она сильно выделялась, будучи белокурой маленькой девочкой, из-за того, что она была запечатана в моей тени, Шиноба почти не видела дневного света. «Подожди-ка», — сказал я. «Но для вампира нормально жить в тени?» «М -м, «Ну, я полагаю, да». «Если ты так себя чувствуешь, потому что Хачикудзи смогла прийти в мою комнату, то в этом есть смысл. Но ты же, по сути, обитатель темной страны, не так ли? Ночной бродяга не должен радоваться дневному свету. Солнце твой враг». «Хм...» -м. Полагаю, я еще не до конца проснулась. Шиноба почесала свою блондинистую голову, Ее реакция была грубой, почти человеческой. Возможно, остальная часть моего объяснения пока подождет. во всяком случае, пока я не стану самой собой. Пока солнце не зайдет полностью. Честно говоря, хотелось бы ее услышать как можно скорее, особенно когда дело касается временных парадоксов. Вот как. Что ж, я могу ошибаться в деталях, но попробую пока объяснить суть. О течения судьбы есть русло, и изменить его невозможно. Что? То, что случилось, обязательно случится, а то, чего не было, никогда и не будет. То, что происходит, должно произойти, поэтому происходит, а то, что не происходит, не должно, поэтому и не происходит. Другими словами, Вселенная должна исправить любое отклонение, вызванное тем, что мы делаем здесь, в прошлом, в пределах определенной погрешности. При условии, что мы не станем делать ничего ужасного. Ужасного? Чего, например? Вроде встреча с самим собой? Эммм... Но, ну, например, предположим, что ты вернулся на один день в прошлое и тайком от своего коллеги и с того времени закончил домашнюю работу. Однако, если объем этой работы достаточно невелик, чтобы ты мог ее выполнить за день, то проявив немного упорства, ты мог бы не спать всю ночь, и завершить ее, не возвращаясь в прошлое. А если нет, то тебя просто ругали бы не так сильно. Ха?